Органическое вещество сена, райграс и корневых остатков при самом большом сборе представляет в виде запаса 135% получаемой солнечной энергии. Наконец, самые большие урожаи овса и ржи, зерно, солома и корневые остатки представляют одну восьмидесятую всей полученной энергии. Таким образом, при помощи растения мы в состоянии воспользоваться примерно от одной тысячной до одной сотой всего того количества солнечных лучей, которые выпадают на поверхность наших лесов и полей за период деятельной растительности. Само собой понятно, что приведенные цифры не могут считаться строго точными. В особенности цифра, показывающая количество тепла, выпадающего на известную площадь и вычисленная из данных Пулье, только приблизительно верна. Вправе ли мы заключить из этого, что, усовершенствовав культуру, мы будем в состоянии увеличить свои сборы в сто, 100, в тысячу раз, прежде чем достигнем предела производительности. В Состояние ли растения превращать в запас всю получаемую энергию? Конечно, нет. Мы знаем, что никакие машины и организмы не составляют исключения из этого правила, не превращают все и получаемые силы в полезную работу. И одного этого соображения достаточно, чтобы убедить нас, что физиологический предел производительности растения не может совпадать с физическим. Против приведенных цифр, основанных на результатах различных культур, можно сделать сто возражение – что хотя полевая растительность, как вы видели, и представляет очень развитую поверхность поглощения, но тем не менее нельзя считать, чтобы она улавливала весь падающий свет. Более надежные цифры может дать в этом отношении следующий опыт. Выставляя на солнце зеленые листья с точно измеренной поверхностью, определив посредством анализа, какое количество углекислоты будет разложено этим листом при самом выгодном освещении, положим в один час, определив, наконец, какое количество тепла выпадает в этот час на взятую поверхность листа, мы получим все данные для вычисления соотношения между приходом силы и расходом ее на разложение углекислоты. Оказывается, что на разложение тратится с средним числом 1 сотая всей получаемой энергии. А в более благоприятном случае 1,55. По некоторым новейшим исследованиям, эти цифры могут доходить до 1,30. Эту, последнюю цифру, мы, вероятно, должны считать близкой к пределу физиологической производительности, так как растения поставлены в наиболее благоприятные условия. Итак, мы видим, как близки самые интенсивные нашей культуры к тому, что мы называли физиологическим пределом, то есть к тому наибольшему количеству органического вещества, которое можно получить с данной площади Земли при посредстве растения. Но даже при этом пределе утилизируется всего одна сотая И в самом выгодном случае одна тридцатая получаемой энергии. И мы этому не будем удивляться, если обратим внимание, что кроме этой, единственной производительной с точки зрения человека, работы, в растении совершаются и другие работы, для человека совершенно непроизводительные. Еще важнее принять во внимание, что лист и не может поглощать всего солнечного света. Иначе он был бы не зеленым, а черным. Новейшие исследования показывают, что лист поглощает средним числом 25% всей солнечной энергии. Это физический предел. В физиологических опытах утилизируется 3,3%, а в поле 1%. Во-первых, в течение всей своей жизни растение испаряет воду. Такие громадные количества воды, что, услыхав прямо итог, почти отказываешься верить. Для испарения этого количества воды требуется, по-видимому, значительно более тепла, чем сколько затрачивается на разложение углекислоты. Следовательно, рядом с производительную работой образование органического вещества растение затрачивает еще более энергии на бесполезную для человека работу испарение. Но это не единственная, хотя и самая значительное затрата энергии в растении. Эту воду растение берет из почвы и, следовательно, должно поднять ее на известную высоту. Эту работу можно выразить в пудо-футах. В наших полевых растениях она, конечно, невелика, но в древесной растительности она составляет значительную величину. Поднятие соков на значительную высоту можно считать непроизводительным только с точки зрения количества получаемого вещества. Зато оно важно с точки зрения качества. Оно дает нам, например, строевой и мачтовый лес. Можно себе представить, какую громадную работу представляет поднятие масс воды, испаряющейся в лесах каких-нибудь исполинов, вроде новоголландских евкалиптусов, макушки которых, по словам одного ботаника, могли бы бросать тень на вершину Хеопсовой пирамиды. Конечно, не вся энергия, потребная на испарение и поднятие, происходит насчет непосредственно нагревания солнечными лучами, но все же значительная часть ее доставляется ими. К этим источникам бесполезной траты солнечной энергии Должно присоединить еще следующий. Мы не в состоянии воспользоваться всем запасом органического вещества, выработанного растением в течение его жизни, потому что оно само расходует, сжигает часть этого вещества. Можно считать, что таким путем тратится до одной двадцатой всего вещества, так что растение в отношении накопления органического вещества, делает постоянно 20 шагов вперед и один назад. Все перечисленные источники, траты, солнечной энергии представляют нам, так сказать, издержки производства органического вещества посредством растения. Мы видим, следовательно, что растение, хотя и очень совершенный аппарат для утилизирования солнечной силы, но все же оставляет еще многого желать так как при самых благоприятных условиях оно превращает в полезную для человека работу всего одну сотую или одну двухсотую всей получаемой от Солнца энергии.